Примите мои извинения, сказал генерал в смущении. Он не стал ничего объяснять или пытаться как-то сгладить ситуацию. Любое доверие, существовавшее между ним и миссис Спит, исчезло бы, если бы он стал отрицать очевидные вещи. Это было вполне заслужено, закончила Шарлотта за него с раздражением. С моей стороны было глупо прийти, не зная даже что сказать кроме того, что я волнуюсь за вас и надеюсь, что вы все еще считаете меня своим другом, несмотря ни на что». «Спасибо вам, конечно, я так и считаю», сказал Балантайн с очевидным удовольствием, пораженный ее откровенностью. Он хотел еще что-то добавить, но передумал. Было видно, что генерал сильно обеспокоен и, И тревожит его что-то другое, помимо гнева и стыда за поведение своей жены и его собственной неловкости из-за откровенности миссис Пит. Ну а потом я ведь действительно читала газеты, призналась Шарлота. Но это видно. Тень улыбки появилась на лице старого солдата. Это было ужасно. Статья написана абсолютно безответственным человеком. Думаю, что именно это и заставило меня прийти и сказать вам, что я на вашей стороне. Вы говорите так, потому что ничего не знаете, миссис Пид. Генерал отвернулся от гостьи и смотрел в окно. Одному Богу известно, что ещё может выясниться. Теперь это уже были совсем не светские банальности. Шарлотта видела это по тому, как напрягло всё тело хозяина дома по тому, каким несчастным стало его лицо, и по тому, как он отвернулся от нее, когда произносила эти слова. Ей было понятно, что он боится чего-то конкретного, и это полностью занимает все его мысли в настоящий момент. Женщина испугалась за него, и первой ее реакцией было защитить генерала, несмотря ни на что. «Конечно, я ничего не знаю», — согласилась Шарлотта. Ну где вы видели настоящих друзей, которые готовы оказывать поддержку, только зная всё, что произойдёт в будущем? Только когда они уверены, что это ничего не будет им стоить, не доставит им никаких неудобств и не принесёт никаких неприятных сюрпризов. Я знавал много таких друзей в прошлом, но они никогда не были настоящими. Тихо сказал Валентайн. Но ведь преданность в дружбе это палка о двух концах. Настоящий мужчина не позволит вовлечь своего друга в опасность и не потребует от него обещаний, даже мысленных, заплатить цену величины которой может быть неизвестна им обоим. Тут Балантайн понял, что зашёл слишком далеко и почувствовал себя совсем не в своей тарелке. То есть я хочу сказать, Шарлотта подошла к двери. Но затем снова повернулась лицом к собеседнику. Ничего не надо объяснять. Много воды утекло с нашей последней встречи, но не так много, чтобы всё изменилось. Мы всё ещё понимаем друг друга. И моя дружба принадлежит вам, хотите вы этого или нет. Всего хорошего. Всего хорошего, миссис Пит. Женщина направилась прямо домой и так торопилась, что не заметила, как пролетела мимо двух своих знакомых. Войдя в дом, она прошла прямо на кухню, даже не сняв шляпки. Глажка была закончена, и Арчи мирно спал в пустой корзинке. Грейси чистила картошку, и когда она подняла голову, продолжая держать в руке нож, на её лице было написано нетерпеливое любопытство. "Постав чайник", распорядилась Шарлотта, опускаясь на ближайший стул. Она могла вскипятить воду и сама, но хорошо знала Нельзя подходить даже к самой чистой плите, если на тебе надето светло-жёлтое платье. Горничная немедленно поставила на стол заварной чайник, чашки и молочник. Достав молоко с ледника, она водрузила в центр стола сине-белый кувшинчик, покрытый муслином, по краям которого были нашиты маленькие грузики, чтобы материал не унесло сквозняком. Ну и как генерал спросила служанка, доставая из буфета жестянку с бисквитами. Для этого ей приходилось вставать на цыпочки и вытягиваться в струнку, но она отказывалась держать бисквиты на нижних полках. Такая уступка казалась девушке поражением. "Очень расстроен", ответила миссис Пит. "Он знает имя убитого", спросила горничная, ставя коробку с бисквитами на стол. "Я не спрашивала", вздохнула Шарлота. Но боюсь, что это вполне вероятно. Что-то его очень беспокоит. Но он ничего об этом не грил, правда? Нет. Чайник начал свистеть, и Мис Фипс, взяв прихватку-варежку, сняла его с печи и налила немного воды в заварной чайник. Аполоснув заварной чайник этим кипятком, она вылила его в раковину, затем положила в маленький чайник три ложки заварки и залила её кипятком. А в большой чайник долила воды из-под крана и опять поставила на плиту. Девушка была уверена, что кипяток всегда пригодится, даже в жаркий июньский день. И что же мы будем с всем этим делать? спросила служанка, усаживаясь за стол напротив хозяйки. Картофель подождёт, решила она. Этот разговор был важнее. Даже и не знаю, ответила Шарлота, машинально снимая шляпу. Вы что, волнуетесь, что он могёт быть в чём-то замешан? Грейси провела ладонью по лицу. Нет, правда? спросила девушка, прикусив губу. Миссис Пит заколебалась. Чего же мог бояться Валентайн? А то, что он чего-то боялся, было совершенно очевидно. Мог ли он нервничать из-за ещё одного вмешательства в свою личную жизнь и жизнь его семьи? Но у каждого семейства есть масса вещей, Ссоры, ошибки, недопонимания, которые они хотели бы скрыть от глаз общества в целом и особенно от людей своего круга. Это ведь всё равно что раздеваться посреди улицы. Я не знаю, сказала хозяйка дома вслух, кладя шляпу на стол. Я абсолютно уверена, что он благородный человек, но все мы можем ошибаться в своих суждениях. В то же время многие из нас готовы совершать поспешные и глупые вещи, лишь бы защитить тех, кто нам дорог или за кого мы в ответе. А за кого он в ответе? Я имею в виду генерала, задал агрейси новый вопрос, разливая чай. Ну не знаю, за жену, за кого-то из слуг, за друга, наконец. Несколько минут служанка сидела глубоко задумавшись. А что у него за жена? спросила она наконец. «Очень красивая и очень холодная», ответила Шарлотта, отхлебнув чай и стараясь сохранить объективность. «А Йен-то тубитый, он не мог быть у нее по-любовникам?» «Нет, миссис Пит не могла себе представить, что Агаста опустится до любовной интрижки и позволит своему любовнику умереть на своем крыльце». «А она вам не шибко нравится, правда?» заметила Грейси с любопытством наблюдая за своей хозяйкой. Вот это правда. Но я не думаю, что она нападёт на кого-либо, не имея на то достаточных оснований, вздохнула Шарлота. Я не могу даже вообразить ситуацию, в которой она кого-то убьёт и при этом не будет иметь веских объяснений для полиции, которую сама и вызовет. В данном случае объяснение может быть следующим: Она поймала его на воровстве, и он набросился на неё. А что, ежели его поймал сам генерал? продолжил расспрашивать хозяйку горничная, беря бисквит. Тот же самый вопрос. Почему он не вызвал полицию? Не знаю. Мисс Фипс тоже глотнула чаю. А вы уверены, что генерал был расстроен из-за тела, а не из-за чего другого? Так мне кажется. "Так да, я кумекаю, нам надо внимательно следить за усем, что сможет обнаружить хозяин", серьёзно заметила Грейси. "Точно", согласилась Шарлотта, подумав, что кое-что было бы неплохо узнать и раньше Пита. Служанка наблюдала за хозяйкой, спокойно ожидая, когда та предложит какой-нибудь практичный и умный план. А миссис Пит теперь занимали две вещи: Ощущение страха, который источал генерал Болнтайн, стоя у окна столовой, и то, что инспектор Терлман, сам того не подозревая, был увлечён Грейси. Сам он не догадывался об этом, потому что их взгляды были диаметрально противоположными практически по всем вопросам мироздания. Мисс Фипс считала, что ей очень повезло, когда она нашла работу в доме Питов, у неё была крыша над головой. Тёплая постель и сытная еда каждый день. Всё это было у неё не всегда. Служанка также считала, что выполняет очень важную и нужную работу, и, соответственно, очень гордилась этим. Тельман же был твёрдо уверен, что прислуживать кому бы то ни было социальное зло. Это базовое различие во мнениях приводило его и Грейси к массе других различий по любым вопросам социальной справедливости и во взглядах на жизнь. Кроме того, мисс Фипс по природе своей была весёлым и открытым человеком, а помощник Томасом мрачным пессимистом. И ни один из них не понимал, что их объединяло обострённое чувство справедливости и ненависть к лжи и желание работать и жертвовать своими собственными удобствами в борьбе за то дело, которое они считали правым. Это дело расследует инспектор Тельман, сказала Шарлота вслух. Не думаю, что нам стоит ждать от его помощи, заметила Грейси, слегка наморщив носик. Думаю, что по-своему он умён, добавила она явно через силу. Но это не тот человек, кто будет беспокоиться о генералах и всяких таких людях. Нет, это я знаю, была вынуждена признать её хозяйка, вспоминая мнение Тельмана обо всех наследуемых привилегиях. Инспектор без сомнения знал, что во времена Балантайна звания в армии покупались. Но другого у нас нет. Вы считаете, что с ним надо посудачить? Грейси явно была задачна. Вот именно. В голове Шарлотты быстро формировался план, хотя пока он был ещё далёк от совершенства. Его можно убедить делиться с нами добытой информацией. Вы так думаете? Горничная расплылась в улыбке. То есть, ежели вы его попросите? Думаю, что ему больше понравится, если это сделаешь ты. Я? Да он ничего мне не скажет. Он заявит, что меня это не касается. Могу себе представить его физиономию, если я начну задавать ему вопросы о работе. Сразу же скажет, чтобы я занималась своими делами. Миссис Пит глубоко вздохнула и пошла в банк. А что если мы сделаем так, чтобы он отчитывался перед хозяином не в участке, а здесь, дома? И что если в тот момент, когда он придёт с отчётом, хозяина дома не окажется? А как мы это заделаем? Грейси явно растерялась. Шарлотта вспомнила, с каким выражением лица Телман смотрел на её служанку в последний раз, когда она видела их вместе. "Думаю, что это не так сложно, если ты будешь хорошо себя с ним вести", объявила она. Мисс Фипс открыла рот, чтобы ответить, а потом вдруг резко покраснела. "Думаю, что смогу. Ежели это так важно. Спасибо тебе." Я тебе очень благодарна, лучизарно улыбнулась её хозяйка. Послушай, нам надо будет всё очень тщательно спланировать, и думаю, каждый раз это у нас получаться не будет. Может быть, понадобится использовать разные уловки. Использовать чего? скривилась Грейси. Ну, не совсем правду, но это только изредка. Ах, вот оно как. Что ж, понятно. Девушка улыбнулась и потянулась за вторым куском бисквита. Арчи проснулся в бельевой корзинке, потянулся и замурлыкал. Когда инспектор Телман занялся идентификацией тела, найденного на ступенях дома Балантайна, начал он, естественно, с морга. Обследование трупов было частью его повседневной работы, отчего, впрочем, занятие это не становилось более приятным. Ночь из того, что все тела, которые он там видел, были голыми, а это вторжение в интимную область человека, которого полицейский не мог избежать. Сэмюэл чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и понимал, что это необходимо. Кроме того, запахи мёртвой плоти, формальдегида и карболки выворачивали ему желудок, а ещё вдобавок ко всему этому в морге, независимо от времени года, всегда было очень холодно. В результате инспектор одновременно дрожал от холода и потел от вида голых тел. Однако, будучи человеком ответственным, он старался выполнить эту работу как можно лучше, несмотря на свою нелюбовь к ней. В случае с телом с Бетфорд-сквер даже самое тщательное исследование трупа в морге ничего не добавило к тому, что он увидел в первые минуты после обнаружения покойника при свете полицейского фонаря. Мертвец оказался очень худым и жилистым. Его кожа была белой и мягкой там, где ее закрывала одежда, и дубленной там, где она была не защищена. Создавалось впечатление, что убитый проводил очень много времени на свежем воздухе. В то же время его руки не были руками рабочего. На теле имелось несколько свежих ран, как будто он отчаянно сражался за свою жизнь. Особенно пострадали костяшки пальцев а потом ему нанесли очень сильный удар по голове, который оказался смертельным. По мнению Телмана, убитому было около 50 лет. На его теле можно было обнаружить с полдесятка старых шрамов разных размеров и форм. Ни один из них не был от какой-то серьезной травмы. Такая коллекция могла бы появиться у любого мужчины, занимавшегося опасной работой или ведущего уличную жизнь». Только один из рубцов составлял исключение длинный тонкий шрам с левой стороны грудной клетки, как от удара ножом. Наконец инспектор закрыл тело простынёй и перешёл к одежде убитого. Она была сильно поношенной, грязной, и было видно, что за ней совсем не следили. Подмётки ботинок явно нуждались в ремонте. Они выглядели так, как должны были выглядеть ботинки человека, проведшего предыдущую ночь, а может быть и весь предыдущий день на улице. Ничего путного они рассказать не могли. А вот содержимое карманов жертвы представляло определённый интерес. Конечно, самой интересной вещью в них была табакерка, которая сейчас находилась у пита. Телман терялся в догадках, почему она оказалась в кармане убитого. Наверное, этому можно было найти из десяток объяснений, причём все они предусматривали участие генерала Балантайна. Однако Томас сказал, что сам займётся табакеркой. Год назад инспектор не поверил бы ему, считая, что начальник хочет защитить очередного аристократа от справедливой кары за его проступки. Теперь он знал, что Томас не поступил бы так, но это всё равно его раздражало. Единственной уликой, помимо табакерки, которая могла привести к выяснению личности пострадавшего или его убийцы, был счёт за три пары носков. Телман был удивлён, что человек, находящийся в таких тяжёлых условиях, как убитый, покупает носки в магазине, который выдаёт счета собственным названием на бланке. Скорее он должен был купить их у уличного торговца или на рынке. Однако счёт был на лицо И полицейский обязан был распутать эту ниточку. Он был рад вновь выйти на солнце и вдохнуть относительно чистый уличный воздух, пахнущий дымом, лошадиным навозом и мязмами сточных канав. Семьюли окружили звуки проезжающих экипажей, крики уличных торговцев и стук копыт по брусчатке мостовой, а вдали раздавались звуки шарманки и немузыкальный свист посыльного. Инспектор успел вскочить в Omnibus. Хотя ему и пришлось прибежать за ним несколько шагов и запрыгнуть на подножку уже на ходу, к неудовольствию толстой дамы, одетой в платье из серого бомбазина. Так вы себя убьёте, молодой человек, осуждающе сказала женщина. Надеюсь, что нет. Но всё равно спасибо за предупреждение, ответил полицейский так вежливо, что сам удивился этому. Он купил билет и безуспешно попытался найти место, где можно было бы присесть. Не найдя его, остался стоять в проходе, держась за поручень в середине. Терман вышел на Хай-Холлборн и прошёл пару кварталов в сторону Рэд-Лайон-сквер. Найти гонтерейный магазин оказалось довольно легко, и инспектор вошёл в него, держа счёт в руке. Доброе утро, сэр. С готовностью произнёс молодой человек за кассой: "Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Нам только что завезли прекрасные мужские рубашки по очень привлекательной цене". "Носки", ответил ему Тельман, размышляя, может ли он позволить себе новую рубашку. Ему очень понравились те, что лежали на витрине. "Конечно, сэр. Какого цвета, сэр? У нас есть любой". Полицейский вспомнил носки, которые были надеты на мертвеце. "Серые", ответил он. "Разумеется, сэр. А какой размер?" "Девятый. Если убитый мог позволить себе купить носки в этом магазине, то и я смогу", подумал Сэмюэль. Молодой человек нагнулся к шкафу, стоящему позади него, и выложил на прилавок три разные пары серых носков девятого размера. Телман выбрал понравившуюся ему пару, быстро взглянул на ценник и протянул деньги. У него осталось как раз на билет до Боу-стрит, правда, на еду денег, к сожалению, уже не было. «Благодарю вас, сэр. Это все?» — спросил продавец. «Нет». Покупатель протянул ему счет. «Я полицейский. Вы можете рассказать мне, кто купил у вас эти носки пять дней назад?» Боже, мы продаём множество носков, сэр. А серый цвет очень популярен в это время года. Понимаете, он светлее, чем чёрный, и выглядит лучше, чем коричневый, сказал молодой человек, рассматривая счёт. Коричневый выглядит слегка деревенским. Понимаете, что я имею в виду? Хм, да, но постарайтесь всё-таки вспомнить. Это очень важно. Этот парень что-то натворил. Но за носки он заплатил, в этом я готов поклясться. Это я вижу. Не знаю, что он натворил, но он мёртв. Продавец побледнел. Может быть, этого ему говорить и не стоило? Серые носки. Настойчиво повторил Телман. Хм, да, сэр. А как он выглядел, сэр? Вы его видели? Ростом с меня? ответил Сэмюэль и с неудовольствием понял, что мертвец был здорово похож на него. Худой, жилистый, светлые волосы, уже начал лысеть. Хорошо, что хоть этим покойник отличался от Телмана. Волосы инспектора были темными, прямыми и все еще густыми. — На вид где-то около пятидесяти с небольшим лет, — продолжил он описывать жертву. — Жил или работал на свежем воздухе, но не руками похож на двух-трёх, которые приходят к нам достаточно регулярно, задумчиво произнёс сотрудник магазина. Это может быть или Джордж Мейсон, или Уилли Стронг, или кто-то, кто случайно заглянул всего один раз. Я ведь не знаю имён всех посетителей, а больше вы ничего о нём не расскажете. Телман напряжённо думал. Этот продавец мог быть их единственным шансом. У него на груди длинный шрам от ножа или штыка. Инспектор показал на себе, где именно находится шрам, и только потом понял бесполезность этих сведений для его собеседника. Может быть, раньше он служил в армии, добавил он просто для того, чтобы как-то объяснить свои слова. Лицо продавца расцвело. У нас был похожий посетитель, и, как мне кажется, он действительно покупал носки. Мы с ним разговорились, и он упомянул, что служил в армии, и поэтому знает, как важно, чтобы ноги всегда были сухими. Помню, он ещё сказал: "Солдат с мокрыми ногами это не вояка". Именно поэтому сам он торговал шнурками. Теперь, когда для него начались тяжёлые времена, но я не знаю, как его зовут или где он живёт. Да и раньше я никогда его здесь не видел. День тогда был очень хороший, а тот человек был весь закутан, сказал, что простужен, но он действительно был худощав и приблизительно вашего роста. А вот насчёт волос ничего сказать не могу, просто не помню, э, где он торговал шнурками. Быстро спросил Телман. Он не говорил? Да-да, он сказал на углу Линкольнс Ин и Грейт Куин Стрит. Потратив остатки дня на поиски, инспектор сумел разыскать Джорджа Мейсона и Уилли Стронга, которых назвал продавец, и оба они оказались абсолютно живыми. Затем Сэмюэл навёл справки о уличных продавцах на Линкольнс-Инфилдс и выяснил, что среди них был старый солдат по имени Альберт Коул. Обычно он торговал на северо-западном углу рядом с Грейт-Куин-стрит. Однако никто его не видел последние пять или шесть дней. Некоторые адвокаты из Инс оф Корт, расположенные неподалеку, регулярно покупали у него шнурки и смогли достаточно точно описать его, а один из них даже согласился на следующий день приехать в морг и опознать тело. Примечание. Корпорация адвокатов, основанная в 13 веке. Здесь молодые адвокаты под руководством старших обучались праву. Конец примечания. «Точно», — сказал юрист, увидев труп со вздохом сожаления. «Боюсь, что он очень похож на Коула». «А вы можете точно сказать, он ли это?» — спросил Телман. «Вы абсолютно уверены?» «Абсолютно я не уверен», — огрызнулся адвокат. «Впрочем, да, почти уверен. Бедняга». Он достал из кармана 4 гины и положил их на край стола. Это на его похороны. Малый был солдатом, служил королеве и родине. Не хотелось бы, чтобы его похоронили в общей могиле. Благодарю вас. Сэмюэль был удивлён. Он не ожидал такой щедрости по отношению к уличному торговцу, совершенно незнакомому от представителя класса имущих. По отношению к которым инспектор испытывал врождённое презрение. Юрист направился к выходу, бросив на полицейского ледяной взгляд. А что-нибудь ещё вы о нём знаете, сэр? спросил тот, выходя вслед за ним на улицу. Это очень важно, адвокат непроизвольно замедлил шаг. Уважение к закону, он, видимо, впитал с молоком матери. Он был солдатом, ответил юрист. По-моему, его комиссовали по инвалидности. Название полка я не знаю, никогда не интересовался. Ну, это я, наверное, смогу выяснить, продолжал Сэмюэл, держась рядом с ним. А может быть, он рассказывал что-то ещё, сэр? Может быть, вы знаете, где он жил или где ещё торговал помимо Lincoln's Infields? Не думаю. Обычно он торчал на этом углу в любую погоду. А он никогда не говорил, где брал свои шнурки. Инспектор: "Я просто купил у него несколько пар". Адвокат с удивлением посмотрел на собеседника. "Я никогда подолгу с ним не разговаривал. Мне очень жаль, что этот малый умер, но я не могу вам больше ничем помочь". Он достал золотые карманные часы и открыл их. "Простите, но у меня нет больше времени. Я и так тут задержался. Придётся искать кеп" «Желаю вам успеха в скорейшем раскрытии этого преступления. Всего наилучшего!» Телман проводил его глазами. В конце концов, теперь он знал имя убитого и знал его от надежного свидетеля, который наверняка не откажется выступить в суде. Однако что делал бывший солдат, а ныне продавец шнурков Альберт Коул, на Бетфорд-сквер среди ночи? «До нее было больше мили», а уличные торговцы редко меняют свои точки. Ведь если они это делают, то вторгаются на чью-то чужую территорию, а это всегда смертельная обида, которая смывается только кровью. Однако уличные торговцы не преступники, и подобное вторжение могло стать причиной серьезной драки, но никак не убийства, разве что случайного. Хотя с другой стороны шнурками среди ночи не торгуют, Скорее всего, совсем другая причина привела беднягу к парадному подъезду генерала Балантайна. Вряд ли убитый ухаживал за одной из горничных. В этом случае он наверняка подошёл бы к заднему входу, а не к парадным дверям, которые хорошо просматривались с улицы и у которых его мог увидеть патрульный констебль или кто-то из прохожих. И уж, конечно, никакая горничная не будет впускать своего ухажера через переднюю дверь. Кстати, а зачем грабитель, идущий на дело, будет стоять перед парадным входом дольше, чем это необходимо? Наверняка он воспользуется какой-то неприметной аллеей, а если это невозможно, то пролезет сквозь кусты, через задний двор и воспользуется дверью для загрузки угля или вывоза мусора. Так почему же всё-таки он оказался перед парадной дверью дома Балантайна, да ещё и с хозяйской табакеркой в кармане?